Глава 63. Самила Саех. Один — сверхфиолетовый и синий, два — зеленый, три — оранжевый, четыре — желтый, пять — красный и подкрасный. Все приходит и приходит ко мне эти сны наяву. Еще до того, как война Гайлов пришла в Ру, малышки Мини моей любимой кузине, подарили элитийского дракона. Куда бы девочка ни пошла, игрушка колыхалась над ней в воздухе, привязанная ниткой к ее запястью. За эти два месяца дракон ни чуточки не сдулся. Мина бегала в припрыжку по всему городу и постоянно что-то пела. Семилетняя она к этому времени уже два года тренировалась на мага. Ее голос обладал чистотой, повергавшей в изумление солдаты придворных, однако сами песни зачастую были полной бессмыслицей, которую она сочиняла на ходу. Мины больше нет. Сейчас ей было бы 23. Она хотела поступать в хромерию вместе со мной. Я возражала. Разумеется, ее мать все равно бы не отпустила девочку, даже если бы я попросила об этом. Скорее всего, я не пыталась. Мина погибла во время чистки, устроенной генералом Гэдом дальмартой Ее тело сбросили со ступеней Великой Пирамиды вместе с трупами остальной нашей семьи. 57 человек погибли на одной только пирамиде и гораздо больше на улицах города, хотя те смерти почему-то всегда казались более приземленными, малозначащими, по крайней мере, для моих близких. Я часто думаю, если бы Мина осталась в живых, стала бы она извлекательницей, воительницей, как и я. Меня совсем не интересовали сражения до тех пор, пока этот мясник не вырезал всю мою родню». Тем не менее, воительница из меня получилась грозная, хотя, очевидно, все же недостаточно. И вот теперь мое время подошло к концу. С тщательностью, доступной лишь лучшим из синих цветомагов, я исследую красную крышу шатра, ставшего моей тюрьмой. Битве за Гарристон суждено было стать моей последней битвой. На нас с Йосифом навалились выцветки отделив от остальных ветеранов-извлекателей, вызвавшихся сражаться на смерть, вместо того, чтобы проходить ритуал освобождения. Во время войны призм, войны ложного призмы, войны Гайлов, мы с Юсифом сражались за разные стороны. Одна из моих лучших подруг по убила его первую жену, а потом Юсиф убил ее саму. У нас было достаточно причин для взаимной ненависти. Вместо этого мы полюбили друг друга». Двое усталых бойцов, искалеченных войной. Наш последний бой мы предпочли дать вместе. Все ветераны разбились на пары, каждый был вооружен пистолетом и кинжалом. У каждого из нас был готов вот-вот прорваться ореол. Поэтому того, с кем это случится в первую очередь, его напарник должен был избавить от неминуемого безумия. В случае гибели партнера каждый сам нес ответственность за пресечение собственной жизни. «Интересно, смог бы Иосиф меня убить, если бы до этого дошло?» Он извлекал синий, но также и красный, именно поэтому его прозвали «пурпурным медведем». Юсиф терпеть не мог, когда его так называли, считал, что это звучит смешно, а я всегда возражала. «Действительно, а как еще его было называть?» Он был ростом в шесть с половиной стоп, грудь, как бочонок, плотный, заросший шерстью, с густой косматой бородой, длинными темными волосами и густыми бровями, настоящий медведь. И к тому же красный, синий, несмежный бихром. Когда его называли пурпурным медведем, он глухо ворчал, еще больше закрепляя за собой прозвище. Его могучая грудь разлетелась на куски, когда в здание за нашими спинами попал снаряд. Невероятно. Он стоял с облегчением, глядя на меня, радуясь, что наконец меня нашел, что я не ранена. Его губы шевельнулись, и в следующий момент его не стало. Я подобрала с земли наши мушкеты, но вместо того, чтобы покончить с собой, набросилась на этих мерзавцев. отыскала орудийный расчет и перебила всех до единого. А потом у меня прорвался орел. Сперва я решила, что меня накрыло мушкетным залпом. Я потеряла сознание. Я всей душой поверила, что умираю, и меня это устраивало. Я люблю тебя, мой пурпурный медведь. Я пришла в себя в фургоне с заделанными окнами. Мне было плохо, как тусклику. Прошло какое-то время, может быть, несколько недель. В конце концов, фургон понадобился для других целей, и его увезли из Гарристона. Мне стало получше, и теперь моим жилищем служит этот шатер». До меня долетают обрывки разговоров солдат и крестьян, когда они подходят ближе. Но пока что мне не удалось сложить из них ничего, кроме догадок. Очевидно, мы направляемся туда, где находится этот их цветной владыка, и покрываем за сутки неплохое расстояние, несмотря на то, что обоз у нас весьма большой. По оживлению, царящему в лагере в некоторые дни, запаху дыма, явно не древесного, я понимаю, что мы, видимо, углубились на юг в достаточной степени, чтобы обогнуть... Корсовский хребет, и теперь вторглись на территорию Аташа. Каждый день, перед тем, как тронуться с места, меня заковывают в цепи и завязывают глаза. Но помимо этого я не терплю никаких лишений. Странное милосердие. Мне уже за сорок, но, будучи воином, я с давних пор подготовила себя к возможным надругательствам в случае, если меня захватят в плен. Слабые мужчины любят унижать женщин. Особенно великих, таких рядом с которыми чувствует свою посредственность. Я постоянно вызываю в людях такую реакцию. В чем же тогда состоит их игра? Я — грозная синяя воительница, можно сказать, легендарная. Я прорвала ореол. Вот оно. Этот их цветной владыка, кем бы он ни был, хочет, чтобы я присоединилась к нему». Он думает, что чем больше он позволит мне погрязнуть в своей синеве, тем больше вероятности, что я сойду с ума и перейду на его сторону. Давненько я не встречалась с тем, что меня недооценивают. И сейчас мне это нравится не больше, чем когда я была молоденькой девушкой. Мой шатер невелик размерами. Выпрямляясь во весь рост, я касаюсь головой ткани. Мои руки закованы спереди в кандалы, соединенные цепью с железным ошейником на моей шее. Мои лодыжки тоже обмотаны цепями, и вдобавок между ними вставлена железная поперечина, не позволяющая мне сомкнуть ноги. В целом это дает мне достаточную свободу движений, но мало шансов на кого-нибудь напасть. По правде говоря, я не черный гвардеец. Я не знала бы, как одолеть человека голыми руками, даже если бы была свободна. «Ну, то есть я знаю несколько ударов, но это далеко не значит, что в бою я опасный противник. Если откровенно, без возможности извлекать, я такая же беззащитная женщина, как и все. Но от возможности извлекать я пока не отказывалась. У меня не забрали мое кольцо, что, несомненно, указывает на то, что цветной владыка собирается меня завербовать. Они долго и внимательно изучали вставленный в него рубин». Потом также внимательно рассмотрели мой прорванный безупречно синий орел и позволили мне оставить кольцо себе. У меня уходит два дня на то, чтобы сформировать план. Мой шатер красный, через него проходит достаточно света, чтобы я не впала в смятение, как если бы оказалась в темноте. Но для цветоизвлечения он мне совсем не подходит. Тем не менее, этот шатер сделан из ткани. Встав на цыпочки, мне... Удается подтащить к себе тот кусок, что обычно скрыт за перекрестьем рамы и вцепиться в него зубами. Мне потребовалось два дня на то, чтобы прогрызть достаточно большую дыру, чтобы в нее проник лучик чистого белого света, но недостаточно большую, чтобы ее могли заметить те, кто каждое утро складывает мой шатер. На следующий день я едва не паникую, обнаружив, что дыры нет на месте, однако меня не наказывают и никак не упоминают о случившемся. Я понимаю, что произошло. Видимо, в обозе есть и другие пленные синие извлекатели, и наши шатры попросту поменяли местами во время перехода. Я начинаю все заново. На этот раз мне везет больше. Мой шатер остается при мне. На двенадцатый день армия устраивает дневной привал. Все собираются вместе на какой-то праздник, шум которого доносится до меня издалека. Неважно, я готова к действию, мой шатер ориентирован вдоль линии северо-юг. Самое выгодное расположение для того места, где я прогрызла дыру. Мне удается выглянуть через нее наружу. Над шатрами натянут широкий белый полог. Я-то думала, что это просто облака рассеивают свет, облака, которые могли бы разойтись перед горячим взглядом Орхолама, предоставив мне кусочек благословенной синевы ясного неба. Однако это белое полотно, дающее доступ свету, но перекрывающее мой цвет. Если бы у меня были очки, это не имело бы значения, но у меня их нет. Я не призма, белый для меня так же бесполезен, как и полное отсутствие света». «Так, значит, этот их владыка не так уж глуп. Должно быть, он понял, что на шатры нельзя полагаться. Я ненавижу его и в то же время не могу не восхититься, но это не заставляет меня прекратить попытки. Внутренне, благословляя Юсифа за подарок, я покрепче сжимаю кулак и принимаюсь чиркать вставленным в кольцо рубином о свой наручник». После десятка попыток мне, наконец, удается найти нужный угол, и верхняя половина камня отлетает, отколовшись вдоль поверхности, по которой она была приклеена. Следующие 20 минут уходит на обыскивание шатра в поисках отлетевшего кусочка. Найдя его, я кладу камень в рот, чтобы смочить клей слюной. Красная половина камня для меня бесполезна, но если меня прервут, мне нужно будет как можно скорее приспособить ее обратно. Нижняя часть, оставшаяся в кольце, — это сапфир. Он совсем крошечный, но если бы он был крупнее, то не укрылся бы от внимания моих тюремщиков. Медленно, осторожно, я оттягиваю ткань шатра влево от рамы. До полудня еще два часа, но солнце стоит достаточно высоко, чтобы рассеянный чистый свет пролился сквозь дыру на мой камень. Тоненький лучик, крошечная точечка силы. То, что мои руки прикованы цепью к ошейнику оказалось дополнительным благословением, даром далекого Орхолама, поскольку это позволяет мне отдыхать, не отводя их от нужного места. Я купаю свое кольцо в этом крошечном лучике, и оно посылает мне тонкие ниточки синего могущества. Проходят часы, на протяжении которых я едва осмеливаюсь моргать каждую минуту, смещаясь на крошечное расстояние, чтобы оставаться под орху ламовым оком по мере того, как оно вскарабкивается на небеса, и затем начинает неторопливый спуск к далекому горизонту. С приходом вечера, предвидя неизбежный приход сторожей, присматривающих за мной, я перемещаю во рту красный осколок, беру его губами и аккуратно приклеиваю обратно к кольцу. Покончив с этим, я принимаюсь осторожно двигать добытый люксин под своей кожей, упаковывая его так, чтобы он оставался только в местах, прикрытых одеждой. Несмотря на многочасовую работу, мне удалось впитать не так уж много, но если мои стражники что-нибудь заметят, все мои усилия пойдут на смарку. Поэтому я перемещаю люксин себе за спину, в ягодицы и бедра. До сих пор со мной обращались с соблюдением приличий, если так продлится еще хотя бы одну ночь, приходит смотритель, Он пару раз начинает принюхиваться, но, очевидно, решает, что у него аллергия на что-то в этой треклятой стране. Оставив мне ежедневную порцию еды, он выходит, а затем, когда я заканчиваю трапезу, приходит и забирает тарелку. В следующий раз он заглянет перед сменой караула. Это дает мне два часа. Двух часов более чем достаточно, чтобы умереть. Дрожащими руками я формирую из синего люксина тонкое острое лезвие. Скорее гвоздь, чем нож. Конечно, перерезать вены на запястьях было бы драматичнее, но запястье можно перевязать, и тогда моя жизнь будет спасена. А нож, загнанный в сердце, это уже необратимо, и к тому же достаточно быстро. Даже если моя плоть меня предаст, и у меня вырвется крик, спасти меня будет невозможно. Я должна была умереть в Гарристоне вместе с Юсифом. Я так и не сказала Юсифу, что Гэвин на самом деле дазан. Не была уверена в его реакции. Теперь я об этом жалею. Он должен был знать, за кого умирает. Впрочем, нет. Он умер за меня. Ему было наплевать на эту войну, наплевать на Орхолама. Для него было важно поступать по справедливости. А Боги и храмерия дело десятое. Еще ему была важна я. Надо было ему сказать. Я ему не доверилась. Это было предательство. — Прости меня, Юсиф. Скоро мы увидимся, и я попрошу у тебя прощения лично. — Лично? Или, может быть, мой дух? Юсиф не верил во все эти вещи, надеясь, что посмертная жизнь оказалась приятным сюрпризом для моего большого медведя. Я подношу острие гвоздя к своей груди. Гэвин Гайл. А точнее... «Дазен Гайл дал специальное разрешение на самоубийство для тех, у кого прорвется ореол. Однако в меня всю жизнь вколачивали, что убить себя — это то же самое, что и убить другого, и теперь эту мысль трудно отбросить. Нет, это не убийство. Правильнее будет считать, что я погибла на войне». «Владыка света, если это грех, прости мне, если это святотатство». Прости свою заблудшую дочь. Я делаю глубокий вдох, приготавливаюсь, но что-то мешает мне вогнать гвоздь себе в сердце. Я выцветок. Я знаю это. Я чувствовала, как прорвался мой ореол. Я обречена. Мне предстоит сойти с ума. Может быть, я уже безумна. Однако я не чувствую себя безумной. Я чувствую себя более чем... Собой. «Может быть, это и есть признак сумасшествия? Неспособность понять, что я сошла с ума?» «Но нет, это какая-то бессмыслица. Если считать это критерием, то любого человека в мире можно назвать сумасшедшим. «Может быть, меня искушает синий цвет?» «Да, это возможно». Но если так, то это искушение с помощью логики. Синий не какой-нибудь лукавый дух, отдельный от меня, нашептывающий мне на ухо сладкие соблазны, иначе я бы слышала его голос. Но вместо этого у меня есть только смутное понимание. Что-то, чему меня учили, не соотносится с тем, что я в данный момент испытываю. Я пробую на вкус идею, которая прежде казалась мне отвратительной. Пересоздать свое тело, из синего люксина. Звучит по-прежнему отвратительно. А как насчет чего-нибудь более умеренного? Например, создать себе постоянные синие наглазники, которые функционировали бы как синие линзы? Сложная задача. Если лишить глаза доступа воздуха, ничего хорошего не выйдет, это уже доказано. Но если проделать маленькие отверстия... Так, я отвлекаюсь на детали как всегда, значит, значит, я не изменилась. Я осталась совершенно такой же, как раньше. Может быть, людей изменяет то, что они извлекают люксин? Может быть, когда ты после прорыва ореола начинаешь извлекать синий, это тебя так увлекает, что ты уже не можешь остановиться? Но я ведь только что извлекла синий. Правда, совсем небольшое количество, это верно, но я отнюдь не чувствую, будто готова сорваться с цепи. Я по-прежнему могу убить себя. Теперь я это вижу. Путь открыт, и я могу тронуться по нему, когда придет время. Но в чем смысл кончать самоубийством сейчас? Это ни к чему не приведет. Как это послужит к чести Орхолама, давшего нам света жизнь? Если я подожду, то могу получить возможность убить самого цветного владыку, отплатить ему, старицей, за гибель Юсифа. Да, вот это имеет смысл. Тугой узел у меня в груди наконец распускается. Я растворяю гвоздь и формирую крохотную соломинку, которую высовываю наружу через дыру в шатре. Если здесь будет пахнуть синим люксином, меня станут обыскивать и обнаружат дырку и кольцо. Мне необходимо избавиться даже от самого слабого минерального запаха. Я набираю в рот синюю пыль и выдуваю люксин наружу в ночной воздух, затем проглатываю оставшиеся крупицы и споласкиваю рот разбавленным вином, который меня здесь поет, чтобы ни одна крупинка не осталась в зубах. Я буду жить. Я дам им бой в другой день, и я раскрою загадки прорванного ореола. Я ложусь на свою постель и успокоенно засыпаю. Медленно, один за другим, Отлепляя пальцы от пяти камней, он вдруг подумал, что она никогда не плакала по Юсифу. С момента его смерти она не проронила о нем ни единой слезинки. Я это просто не приходила в голову.